субстанций и самыми субстанциями, и не знают, каким образом вещи производятся. Отсюда выходит, что, видя начало у естественных вещей, они ложно приписывают его и субстанциям. Ибо тот, кто не знает истинных причин вещей, все смешивает и без всякого сопротивления со стороны своего ума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 Так, например, определение треугольника выражает только природу треугольника, а не какое-либо определенное число треугольников. Должно заметить третье, что для каждой существующей вещи необходимо есть какая-либо определенная причина, по которой она существует. Наконец, нужно заметить четвертое что это причина, в силу которой какая-либо вещь существует или должна заключаться в самой природе и определении существующей вещи, именно в силу того, что существование присуще ее природе, или же должен находиться вне ее. Из этих положений следует, что если в природе существует какое-либо определенное число отдельных вещей,